Глава восьмая. Амайя. Всю следующую неделю Рейден был подозрительно молчалив. Не спорил со мной, не оговаривался. Инициативу проявлял в меру, зато был не в меру услужлив и заботлив. Прямо лапочка-лапочка. Но настал день, когда пора прощаться с этой не в меру умной, красивой и услужливой игрушкой. «Всё, мам, выставляй андроиды на торги в барахолке». Говорю я, за завтраком уплетая божественно вкусный омлет. Две недели прошло. Не скажу, что он работает идеально, есть свои заморочки, но совсем не критично, думаю, в случае чего претензий к нам не будет. Пора. Я сегодня почищу ему историю и удалю программу компаньона по учёбе. Андроиды до этого суетливо крутящиеся по кухне застыли, однако быстро продолжили заниматься делами. Подслушивают. Что, не жалко совсем отдавать Рейдена? Лукаво спрашивает мама. Ну, есть немного, но представь, сколько мы заработаем с его продажи. «Мы что с тобой бедствуем?» «Нормально ведь живём. А у девушки должен быть свой компаньон-робот. Ты ведь упоминала, что благодаря андроиду отношения с однокурсниками стали лучше? У тебя скоро конец первого учебного года наступит. Считай, что андроид — это подарок на его окончание. Я ничего такого серьёзного не дарила тебе ни на совершеннолетие, ни на окончание школы. Так пусть хотя бы сейчас будет хороший подарок». «Мам, я даже не знаю. Ты ведь знаешь, как я к роботам отношусь?» «Я не заставляю. Подумай сегодня, реши, хочешь его оставить себе или нет». «Хорошо». Весь учебный день Рейден был особенно молчалив. Не задавал никаких вопросов, ничего не предлагал. Делал все сухо, автоматически, как, впрочем, и должен робот. Вечером позвала Рей себе в комнату, сказала сесть на кровать. Андроид слушается беспрекословно. Дотронулась до руки, открывая панель управления. «Прощайте, госпожа Амайя. Был рад знакомству». Без какого-либо выражения произносит андроид. «Ага, пока. Немного чувствую себя виноватой, будто предаю. Но это робот. У него нет ни мыслей, ни чувств. Это просто превосходный компьютер, действующий и говорящий согласно заложенным в него алгоритмам. Сожалею, что не сумел убедить вас в своей полезности. А вот тут прям нажалось, Давид. Зачем? Не волнуйся, мама подыщет тебе отличного нового хозяина или хозяйку». «Может быть, мы даже ещё увидимся. Ты ведь слышал мой сегодняшний разговор с Ханной? Я намекнула, что собираюсь тебя продавать. Её андроид будет теперь мониторить вторичный рынок робототехники». «Вы очень добры, госпожа Амайя». «Ой, ну всё». Вставляю карту в андроида, подключаюсь к сети. Рейден закрывает глаза. Проходит минуты три. «Готово. Можешь быть свободен». Рей открывает глаза. Его взгляд фокусируется на мне. «Почему я не отключился, госпожа Амайя? И почему помню вас?» Весело фыркнула. «Да пошутила я. Не будем тебя продавать. Обновление тебе загрузило». Робот застыл. Его компьютерный мозг, наверное, опять в шоке от моих выкрутасов. «Спасибо. Я рад. Правда рад». Дружески похлопала андроида по спине. «Угу. Будем считать, что я поверила. Всё, иди уже, мне пора спать». Рейден в ответ неожиданно взял мою руку и быстро поцеловал запястье. Вот теперь уже я в шоке, наблюдая за уходящим роботом. Откуда у него такие замашки? Древние. Точно не от программы компаньона. Может, надо было его все-таки продать? Ну да ладно. Продать, в случае чего, всегда успею. Но правда в том, что к андроиду я на удивление быстро привыкла. Продам, будет его не хватать. Когда мы болтаем, я иногда забываю, что он не человек. Да что там, я уже давно ни с кем так интересно, насыщенно не общалась. Одиночество иногда... «Угнетало, да. Вот и я, похоже, подсела на это модное увлечение андроидами. День проходит за днём, скоро наступит самая сложная пара экзамена. А пока бесчисленные зачёты, нервотрёпка, бессонные ночи над книгами. Рейден вроде бы мне исправно помогает, а иногда ещё больше нервы треплет. Начало был такой исполнительный, тихий. Но когда освоился, начал выдавать фокусы. Нет-нет, да и скажет своё фи, например, по поводу моей, по его мнению, излишне открытой одежды». При любой возможности пытается обредить меня во что-то более серьёзное. А я молодая, в самом расцвете лет. Зачем мне тело скрывать? Все так ходят. Ворчит, словно столетний старик. И ладно бы только с одеждой были напряжённые моменты. Андроид постепенно стал увереннее в себе. Нет-нет, не до указывает, что мне делать. Даже не советует. Никогда такого не встречала, но, кажется, мне попался властный робот. Вообще, андроиду можно установить определённую модель поведения, которую, условно, можно назвать характером. «Эти отдельные программы покупаются всякими фанатами андроидов. Но я-то ничего такого не покупала. Значит, заложено еще фабричными настройками. Я проявление характера у Рэя тут же пресекаю. Сразу завожу разговора о возможной продаже андроида И он проникается. Но хватает его ненадолго». «Ами, дорогая, ты сегодня какая-то задумчивая», — говорит мама за ужином. «Что-то случилось?» «Нет ничего, меня сегодня позвали на студенческую вечеринку». Никогда не звали, и вот, свершилось. Правда, ощущение такое, что позвали скорее не меня, а моего андроида, подружившегося с андроидами всей нашей группы. Ты да не только в ней. Ещё один забавный факт. Остальные андроиды прямо тянутся к Рейдену, прислушиваются к тому, что он говорит, и очень активно идут на контакт. у нас с андроидом тренер иногда позволяет поиграть в мяч. И какая бы игра ни была, Рей у меня всегда избирается в капитана команды. Робота-лидер. И? Ты думаешь пойти или нет? Не думаю, пойду. Но не знаю, что надеть. Хочется что-то особенное, красивое. А ничего такого нет. И денег нет особо, чтобы новое платье покупать. Да и некогда. Вечеринка уже сегодня. А если заказывать что-то, доставить только завтра? Езжай в магазин. Денег я добавлю. Моя дочь в то веки. Впервые. Впервые идёт на студенческую вечеринку. Уж с платьем мы как-то вопрос решим. Морщусь. «Не люблю по магазинам ездить, это так неудобно. Но раз экстренный случай поеду, спасибо, мам». «Не за что, дорогая». Охот по магазинам дался тяжело. Хорошо, что Рэй с собой взяла. Он с легкостью отгонял от меня всех назойливых андроидов-продавцов. И вот перемерены десятки платьев. Зачем-то выхожу показать каждой Рэйдену. Смысла в этом особого нет, он мой вкус в одежде не воспринимает. Ему все то слишком коротко, то открыто. Но меня почему-то забавляет это его ворчание». Вот если надеваю длинное платье в пол классического фасона, пусть даже и местами довольно открытое, сразу слышу что-то одобрительное со стороны андроида. Наконец, я выбрала платье не такое уж дорогое, чёрное, короткое, обтягивающее. Я в нём такая прям «ух!» Могу соревноваться в красоте и притягательности даже с суперидеальными андроидами женского вида. Ещё и туфли на высокой шпильке к платью, волосы подниму, будет круто. Платье Рейдену очень уж не понравилось. Что только убедило меня, что надо брать.